Глава 14. Сбежавшая принцесса. «Ты злишься на меня!» Я отвлеклась от созерцания бледной луны и посмотрела на замершего в дверях Ари. Руки у него были сцеплены в замок. Двое стражников прикрыли дверь за его спиной, когда он шагнул в мою комнатку. Я ничего не ответила и снова перевела взгляд на луну. «Я не виню тебя». Такие разговоры никогда не бывают приятными. «Простите, Ваше Величество, я очень устала». Ари подошел ближе и осторожно улыбнулся. Подбородок его покрыла темная щетина, в ушах висели золотые кольца, а глаза были подведены черным. Кто-то заплел ему волосы из боков и связал две косы замысловатым узлом. Ари выглядел таким величественным и таким красивым, что мне хотелось кричать. «Элиза!» Я не стал бы отдавать тебя под суд, как предательницу». «Тогда зачем было это говорить?» «Затем, что он должен был понять всю тяжесть нашего положения». Я покачала головой. «Я понимаю, что быть правителем и лидером непросто, но здесь нет выбора или-или. Правители этой земли принимали разные решения, и плохие, и жестокие, но я не хочу быть разменной фигурой. Глаза Ари затопил лунный свет. Он кивнул. Первая угроза не более, чем блеф. Но вторая... Это не такая уж и плохая идея. Я бы даже сказал хорошая. Какая? Нахмурилась я. Так где ты решил, что я буду твоей королевой? Почему бы и нет? Я тебя обожаю. Ты меня терпишь? С трудом. Он усмехнулся и облокотился на подоконник. Что еще важнее? «Ты принадлежишь Тиморской королевской семье. Тебя примут оба народа». «Я пришел сказать, что после церемонии коронации я намерен попросить твоей руки». «А чего ждать? Можешь приказать мне хоть сейчас?» «Элиза, я не собираюсь приказывать своим партнерам. Он склонил голову. «И коронации еще не было, потому что я хочу заслужить этот трон». Это выбирает своих правителей, а я...» Земля ни разу не откликнулась с тех пор, как я коснулся луноцвета несколько недель назад, и он ожил под моими пальцами. Я хочу быть уверен, что я именно тот король, который нужен Этте. Я немного сочувствовала Ари. Он явно сильно переживал. Он не искал этой власти. Он просто искренне верил, что это его хаос пробудил луноцветы. Глупое совпадение. Но он принял эту ответственность, хоть и не хотел ее. Я могла только молиться, чтобы ему удалось узнать правду. Узнать, что ночной принц вернулся, что это Вален Феррус оживил Землю, и что он просто оказался упрямым мулом, который отказался взять на себя такой же долг. «Ари, мысли в голове смешались. Ты ведь не хочешь этого на самом деле?» чтобы я была твоей королевой. Хочу. Ты не любишь меня. Я и не скрываю, что это тактический ход. Но чувства проявляются со временем. Мы привяжемся друг к другу. Нас обоих волнует судьба этой земли и народов, что ее населяют. Мы сражаемся за справедливость. Из нас получится хорошая пара. Я отвернулась от окна и посмотрела ему в глаза. «Ари!» Мы и так постоянно спорим. Я сведу тебя с ума. Я не привыкла молчать. Никогда не любил молчание. Я улыбнулась и положила руку ему на грудь. Он был молод и амбициозен, и говорил искренне. Я видела это по глазам. Как младшая Квинна, я должна была выгодно выйти замуж в Меланстраде. И когда мне удалось избежать этой судьбы, я обещала себе, что если когда-нибудь принесу обеты, то это будет по любви. Не ради статуса, не ради тактики. Ари посмотрел на мою ладонь и накрыл ее своей. Это замечательная мечта, Элиза. Но, думается мне, ты отказываешь не потому, что твое сердце не тянется ко мне, а потому, что оно уже давно отдано другому. Я почувствовала, как на щеках вспыхнул румянец и отстранилась, отворачиваясь к Луне, своему острову спокойствия. Этого-то я и боялась с тех самых пор, как Валена привезли в Раскик. Ари пробежался пальцами по кончикам моих волос. Невесомо, как самый легкий ветерок. «Ты стойко хранишь секреты Легиона Грея и не рассказываешь, что на самом деле между вами случилось. Ты знаешь, как он стал кровавым рейфом. Знаешь, почему он против Воронова Пика, но не за нас. Пожалуйста, не спрашивай». Я не могу сказать. Не буду. Надеюсь, со временем ты расскажешь по своей воле, потому что будешь мне доверять. Ари шагнул назад. Я оставлю тебя, но я не передумал. Я попрошу тебя стать моей королевой, и надеюсь, ты обдумаешь это предложение. Я понимаю, кому принадлежит твое сердце, но не уверен, что он сможет ответить тебе тем же даже если захочет. Я никогда не отвернусь от тебя, никогда не стану затыкать тебе рот. Я обхватила себя за талию, в ушах стучал пульс, и я не могла ему ответить. «Ладно, ты меня услышала. Доброй ночи, Элиза». Когда дверь за ним закрылась, по моим щекам потекли слезы. На рассвете все заволокло туманом. Когда я выбралась из хижины, Он влажной дымкой явился вокруг деревьев и домов. До морозов оставалось недолго, и если не пополнить запасы, зимой людям в Раскиге будет голодно. Я закуталась в накидку из лисьего меха и углубилась в лес с корзинкой в руках. Раскиг был окружен живыми изгородями, деревьями и плотными стенами колючек и луноцветов. Это был отдельный мир. Трава становилась ярко-зелёной по утрам, Когда ее покрывала роса и отливала фиолетовым на закате. Черные деревья обросли зеленым и желтым мхом, под ногами текли ручейки, где прозрачная вода бежала между белыми камнями. Совсем недалеко паслись олени. На верхушках деревьев сидели вороны. На лугу распускались синие, пурпурные и блестящие черные цветы. Раскик дышал магией. Вот какой могла быть вся наша Земля. Какой она должна была быть. Я опустилась на колени возле пышного куста морошки. Крупные медовые ягоды так и просились в руки. Когда солнечные лучи окончательно разогнали туман, я набрала половину корзины морожки, рябины и трав. Я потянулась к кусту со странными фиолетовыми плодами. Когда-то мне, наверное, рассказывали, что это за растение но уроки были слишком скучными, и я не запомнила ни его название, ни как оно выглядит. «Я бы на твоем месте их не трогала». Я подпрыгнула от неожиданности. Пленница, пришедшая с Валеном, рассмеялась. Она приоткрыла рот, склонилась над кустом и глубоко вдохнула. «О да, он точно ядовитый». «Как ты поняла?» — нахмурилась я. «Что ты сделала?» Я чувствую вкус яда. Но ты их не пробовала. А ты наблюдательна. Я хмыкнула. Слышала ты, Альвер? Я только недавно о вас узнала. Мой управляющий сказал, что он Альвер. Да, я про него тоже слышала. У Альверов много родов, и у каждого своя магия, связанная с определенной частью тела и разума. Я профетик. У меня обострены чувства. Чаще всего профетики видят на очень дальние расстояния или в кромешной темноте. Или слышат лучше, чем волки. К некоторым приходят видения или предупреждения. Я чувствую вкус. И эти, она указала на ягоды, очень ядовитые. Я отпрянула от куста. Поверю тебе на слово». Женщина кивнула и повернулась к неказистому кустарнику, чьи листья были размером с мою голову. «А вот этот помогает от кашля. И если растереть, его запах успокаивает». Я улыбнулась и сорвала несколько листьев. «Полезный у тебя дар». «И востребованный». «Профетиков продают во всех королевствах». Я не знала, что ответить. Было несправедливо использовать людей просто потому, что у них есть редкая магия, но короли и сильные мира сего веками ставили себя выше простых смертных. Эта женщина пострадала точно так же, как Калиста с ее посланиями судьбы. Я поставила корзину на бедро и понаблюдала, как женщина пьет воду из ручья, сложив руки лодочкой. Красавица. В каком-то смысле экзотическая. У нее была светло-коричневая кожа и черные волосы, заплетённые в замысловатые косы. «Меня зовут Элиза». «Я знаю». Она вытерла рот рукавом. «Я Джунис. Можно Джуни?» «Откуда ты?» «Из дыры под названием Скиткаст. Это на Востоке». Беван, мой управляющий, говорил, что собирался в Скиткаст жить с контрабандистами. По лицу Джуни пробежала тень. Значит, он уплыл к Никласу. Он будет в безопасности. У нее задрожал подбородок. Она отвернулась и начала вычищать грязь из-под ногтей. Поколебавшись, я опустилась на колени рядом с ней. Я не хотела тебя расстраивать. Кто такой Никлас? Щека Джуни дернулась, и она смахнула с нее слезу. Мой муж. Я не знала эту женщину, но инстинктивно положила руку ей на плечо. «Как давно вы не виделись?» «Почти год», — сказала она, силой, потирая пальцы. «Мы были вместе в тот день, когда это случилось. Просто ходили на ярмарку и меня схватили, пока он торговался с купцом. Прямо на улице, как только он повернулся спиной. Море огромно, и дорог в нем нет. А на дальних берегах десятки королевств. И если бы я осталась в клетке, он никогда бы меня не нашел. А теперь она посмотрела прямо на меня. «Теперь у меня есть новые друзья, которые помогут мне вернуться к нему. А пока я буду служить здесь». «Кровавому Рейфу», — прошептала я. «Королю завожу полезные связи». «Так ты из-за Ари, ну ладно тебе», — хмыкнула она, перебив меня. «Мы же обе понимаем, что я говорю не о Ари». У меня отвисла челюсть. «Боги, он рассказал тебе?» «Его друзья посчитали, что мы должны знать, кому служим. Я присягнула ему, а он, в свою очередь, обещал мне помочь вернуться домой. Я рада, что ты хочешь быть верна ему, но боюсь, что эта присяга Легиону втянет тебя в чужую битву». Брови Джуни поползли вверх. «Почему ты не называешь его настоящим именем?» «Я не могу, по крайней мере, не при тебе» ответила я с плохо скрываемой злостью. «Этот идиот зачаровал мой чертов язык. Я ничего не могу сказать». Джуни рассмеялась, встала и помогла подняться мне. «Теперь ясно. Когда я узнала, чем ты рискнула, чтобы освободить его, я не поняла, почему ты держишь все в секрете». Я не уверена, что рассказала бы, даже если бы могла. Очевидно, что он не хочет быть королем, и он так долго вынужден был жить чужой жизнью подчиняться чужой прихоти. Зачем наказывать его, заставляя принять корону, если он этого не хочет? Джуни осталась со мной, пока я не набрала корзину доверху. Обратно мы пошли вместе. «Скажи», — начала я, когда мы почти вышли из леса, «ты чувствуешь только яды или вообще любой вкус?» «Ну...» Джуни оглянулась через плечо и понизила голос. «Я умею еще кое-что». «Я пока никому не говорила, но я чувствую, что ты хороший человек и желаешь Валену только добра». «Так и есть», — приподняла бровь я. Джуни усмехнулась. «Я чувствую вкус лжи». «Лжи? Это невозможно». «Не совсем», — хмыкнула она. «Месмер — это магия тела, а не земли, как ваша». Тело реагирует на ложь. Может, кровь бежит быстрее, сердце стучит чаще, выделяется пот. Я чувствую разницу. Это удивительно. Да, и еще одна причина, по которой короли так хотят меня заполучить. Ублюдки. Как будто бы я расскажу им, что рядом с ними предатель. Да я бы молилась, чтобы их поскорее убили. Пальцы неосознанно сжались вокруг ручки корзины. «Ты с Легионом хочешь так поступить?» «Вот почему я рассказала именно тебе», — просияла Джуни. «Возможно, ты предана ему сильнее нас всех». «Нет, я не раскрыла Валену этот дар не потому, что не доверяю ему или плиту против него интриги. Просто я привыкла держать это в секрете и использовать с умом. Пока что, кажется, народ здесь верит в Ари и его планы. Скажешь кому-нибудь?» Полагаю, ты поймешь, если я солгу». «Именно так. Наверное, я должна рассказать Легиону». Джуни снова усмехнулась. «Я скажу ему сама. Но ты же понимаешь, почему я не распространяюсь об этом? Я не выдам тебя, но не стану отрицать это полезный дар. Очень». Джуни кивнула и взялась за мою корзину с другой стороны. «Я думаю, он должен занять трон», — сказала она через мгновение. Честно говоря, я надеюсь, он сам это поймет. На своих землях я видела самых потерянных людей, а еще я видела, как они меняются, когда принимают свою судьбу. Он найдет причину занять свое место. И, как я уже сказала, здорово будет дружить с королем! Она стащила из корзины ягоду и положила на язык, широко улыбаясь. Вот ты где, иноземная красавица. Обрадовался один из бывших узников. Они с Тором Халваром и вторым незнакомцем сидели на бочках. «Каспер, я же тебе представилась!» — закатила глаза Джуни. «Да, но иноземная красавица звучит более загадочно». Тор поймал мой взгляд, задержал его на мгновение, а затем ушел. Сердце ухнуло вниз. Халвар усмехнулся и похлопал по пустому месту на бочонке рядом с собой. Я послушно села. «Ты чем-то встревожена, Квинна? Как поднять тебе настроение?» Я толкнула его плечом. «Похоже, в последнее время ты единственный, кто хочет меня видеть». Халвар посмотрел в сторону, куда ушёл Тор. «Тебе пора бы понять, что отвратительный характер у него с рождения. Он совсем не умеет веселиться». «А ты его противоположность». «Приму это как наилучший комплимент». Халвар обнял меня за плечи. «А вообще, не пойми его неправильно, Элиза. Он не злится на тебя. Как можно? Ты освободила нас». «Это лишь беспокойство. О том, что произойдет наверняка. О том, что только может произойти. И о том, что мы здесь ничего не решаем. Тор терпеть не может не быть хозяином ситуации». Я похлопала Халвара по колену. Клянусь, я буду продолжать бороться за вашу свободу атаков. Да мы никогда от них не освободимся, сказал Халвар, если только мой господин не прекратит кидаться на каждого в этом чертовом лагере. Где он сейчас? Я поднялась. Дерется! Халвар указал в сторону конюшни. Если ты планируешь их остановить, полагаю, они только начали, но можешь и посмотреть. Они довольно забавны. Кровь бурлила от раздражения, как кипяток. Гнев Валена скоро сведет меня в могилу. Это же его люди. Сжав губы в тонкую линию, я пошла к маленькой конюшне. Чем ближе я подходила, тем отчетливее слышались крики. «Скажи мне, и я это обдумаю». «Отдай». Голос Валена был низким и мрачным. «Как вы скрыли, что вы ночной народ? Что плохого в том, чтобы поделиться сейчас?» Я застонала. Вот во что мы превратились. В ссорящихся детей. Я толкнула дверь плечом. Матис, с самодовольным выражением лица прислонился к одной из телег. Вален стоял в пяти шагах от него. В простой черной рубашке, волосы откинуты назад. На мгновение я вернулась в те ночи перед переворотом в Вороновом пике, когда он был назначен моим охранником. Когда он целовал и нежно касался меня в старом здании школы. Как же все изменилось. Причина недовольства Валена была ясна. Матист держал в руке один из черных топоров. Судя по тому, как он вертел его в руках и осматривал, словно сокровище, я не сомневалась, что все это специально, чтобы раздразнить Валена. «Полотником ты мне нравился больше. Ты изрядно надоедлив, а у меня нет настроения». Ты знаешь, ли тоже нравился мне больше до того, как я узнал, что ты лжец, вор и убийца? Рассмеялся Матис. Что будешь делать, кровавый Рейф? Ты связан, у тебя нет оружия. И если тронешь меня, то пострадает Элиза. Вален сжал кулаки. Ничто не вечно. А у меня прекрасная память. Невероятно. Матис провел пальцем по задней громке топора. Его сделал настоящий мастер. Прекрасный боевой топор. Думаю, я мог бы взять его, применить его во благо вместо пустого кровопролития. Вален сделал резкий шаг к плотнику. Хватит! крикнула я. Оба повернулись. Матис покраснел, а Вален ухмыльнулся, как когда-то, когда он был легионом Греем, вечно спокойным и вечно загадочным. Элиза! поздоровался он. Все в порядке. Но на всякий случай предупреждаю, что если твой друг-плотник вдруг куда-то исчезнет, я не имею к этому никакого отношения». «Никто не будет никуда исчезать», нахмурилась я и, подойдя к Матису, отобрала у него топор. «Прекрати это». «Они ему все равно не нужны. Было бы жалко пускать их в расход». «Их нельзя трогать», — сказал Вален. Я вытянула руку, не давая ему ударить Матиса. «Матис, мне жаль, что ты чувствуешь себя преданным. Но обрати свой гнев на ворона в пик. Все мы пострадали от их рук. Из-за них Легиону пришлось скрывать, кто он такой. Это они пытали тебя. не Легион, ни Сиф. Дело не в том, что он предал меня. Он пришел, чтобы навредить тебе. Я бы не причинил ей вреда». «Видимо, уже не в первый раз», — повторил Вален. «Ты ничего не знаешь». «А с чего бы ему знать?» Я пристально смотрела на ночного принца, пока он не отвернулся. Покачав головой, я повернулась к другу. «Если я скажу, что он спас мне жизнь, и мы доверяем друг другу просто так, без причин, этого будет достаточно». Сжав зубы, Матис смотрел вниз на солому под ногами. «Достаточно того, что я верю, что он не перережет тебе горло. Но я не доверяю ему и считаю, что его магию нужно сдерживать. Он опасен, я вижу это по глазам, как будто ему не терпится снова убивать». С этими словами Матис повернулся и вышел через заднюю дверь. Нас окружила тишина. Сердце колотилось болезненно и быстро. и Я посмотрела на Валена. Он не встретил мой взгляд. Вместо этого он прислонился плечом к столбу, уставившись на двух козлов с косыми глазами. «Он прав», — тихо сказал он. «В чем? «Жажда крови. Я до сих пор ее чувствую». Меня затошнило, и я прижала руку к животу. «Ты все еще проклят?» «Нет». «Он так и не смотрел на меня». «Я больше не превращаюсь» но что-то до сих пор зовет. Тянет меня совершать ужасные вещи. Я так долго мечтала прикоснуться к нему. Не так, как когда отводила его жар. Не так, как когда он налетел на меня при исполненной гнева. Наедине. Так, чтобы было хорошо и спокойно. Я положила ладонь на его руку. Он не отстранился. Вален повернулся ко мне. Теперь мы стояли так близко, кончики его пальцев коснулись моей щеки, осторожно, как будто он боролся с желанием отстраниться. Когда он сдался и положил ладонь мне на щеку, я прильнула к ее теплу и грубым мозолям на коже. Он открыл рот, потом снова закрыл его, передумав говорить, и мягко поцеловал меня в лоб. «Я не могу стать тем, кем ты хочешь меня видеть, Элиза. Не с этой тьмой внутри. Ты не тьма, Вален. Он снова ускользал от меня. Его руки слишком быстро покинули мою кожу. Я оставлю тебя сейчас. Как необычно. Ты только и делаешь, что избегаешь меня. Его темные глаза манили, как беззвездная ночь. И это к лучшему. Мое едва зажившее сердце разбилось в дребезги. Вален не считал себя достойным ничего, кроме крови и смерти. Однажды он сказал мне, что его сердце бьется для меня. Моё билось для него. Я смотрела, как он выходит из конюшни, как уходит от меня все дальше и дальше, и рассыпалась на части от желания обладать им. Я сделала бы все возможное, чтобы убедить его в том, что он больше, чем его тьма что он способен стать человеком, который нужен Этте. Но я больше не стану ранить свое сердце ради того, кто никогда не почувствует эту боль как свою.